Несколько позже. Баттл завершён У доски для голосования зрителей стоит Юн Ми. Две девушки клеят на правую сторону доски синие кружочки. Отдают голоса за Амкис. Наклеив, отходят, бросив перед этим насмешливый взгляд на Юн Ми. Становится видно, что левая сторона доски практически пуста. Редкие красные кружочки лишь подчеркивают ее пустоту. юнми проиграла. Юнми подходит лидер группы Амкис Сынри. Следом за ним идут его парни, за ними поклонники и поклонницы. Отличный баттл, подойдя к Юнми, говорит Сынри и благодарить ее. Спасибо. Участники его группы и поклонницы в этот момент окружают его и Юнми. Всегда, пожалуйста, Санбе!» – вежливо отвечает Юнми. Это была почти борьба на равных, говорит Сынри бросив взгляд на доску с результатами голосования, но думаю, что оценки поставлены не совсем правильно. Нам поставили больше за известность, а ты новичок, поэтому тебе поставили меньше. Но у тебя все впереди вся твоя слава У-, -у, -у, -у выдыхают за спиной своего кумира поклонники. В выдохе явно слышны нотки восхищения благородством их кумира, который так разговаривает с побежденным. Кумир же еще несколько секунд смотрит на Юнми, потом поворачивается к ней спиной. «Группа Амкис приглашает всех своих поклонников отметить вместе с нами окончание батла!» Громко кричит он, обращаясь к поклонникам и поднимая руки вверх. «Все, идемте праздновать вместе с нами!» Поклонники в ответ тоже начинают размахивать руками и разражаются ликующими криками и визгами. «Пойдем!» Оборачивается через плечо Сэнри к Юнми. "Будешь помогать? Будешь разносить напитки и еду?" Юнми поджимает губы. Не оглядываясь больше на рабыню, Сэнри идет прямо на школьников, которые расступаются перед ним, а затем начинают идти за ним следом. Спустя совсем немного времени шумная толпа с Амкис уходит. Юнми идет за ними последней. Наступает тишина. На месте недавнего ликования толпы остается лишь доска с криво налепленными на ней разноцветными стикерами. Разговоры в сети. Сообщество Керин. Вообще непонятно, можно ли это называть музыкой? Правда, какой-то набор звуков. Преподаватель музыки похвалил ее при всех. Думаю, он просто хотел поддержать ее в ее полном провале. На концерте посвящения он так не хлопал. Так и есть. Неудивительно, что она проиграла с такой музыкой. Амкис должны подать на нее в суд за то, что она сделала с Гоу Сын Ри благородный, не стал устраивать скандал при всех. Наверное, хочет, чтобы она сама поняла, какое она ничтожество. Согласна. Школьница и так нагло ведет себя со старшими парнями. Она себя что, звездой возомнила? Нужно собрать петицию и потребовать, чтобы она публично принесла извинения за то, что использовала чужую композицию без спроса. Думаю, лучше сначала об этом спросить Амкис. Наверняка сын Рисанбэ разозлится, если за них кто-то будет решать. Такого никто не любит. Наверное, да. Все равно, это так оставлять нельзя. Что такого она себе тут думает? Откуда она вообще вдруг взялась? Я не помню, чтобы она участвовала в конкурсе на поступлении. Кто-нибудь ее видел на экзаменах? Я нет. Я тоже. Говорят, ее приняли вне конкурса, на место девочки, попавшей в аварию. Ну, я так слышала. Божечки мои, подумать только, какой низкий уровень поступить в Кирин по протекции. Что же из нее дальше-то получится? Или она думает, что оценки ей здесь будут ставить так же, как ее приняли, по знакомству? Это бесчестно по отношению к другим ученикам, к тем, кто поступали честно. Нужно все точно узнать, иначе станем глупо выглядеть. А что тут узнавать? Раз ее на конкурсе не было, значит, правила нарушены. Нужно об этом рассказать всем. И журналистам. Подожди, я знаю девочек, которые ищут о ней информацию. Пока они ничего не нашли. Вот когда найдут, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока рано. Что, совсем ничего не нашли? А почему? Только про семью. А про Юнми говорят, что даже школьной странички у нее нет. Как будто она и не жила здесь, а недавно приехала. Она что, банан? Не знаю, но она очень странная. Да, я тоже думаю, что она странная. Ни с кем дружить не хочет. Правила поведения нарушает. Почему учителя ее за это не наказывают? Не знаю, поэтому нужно все хорошенько разузнать. Ладно, нам только расскажи, что о ней узнают, хорошо? Обязательно. Время действия. Утро понедельника. Место действия. Школа Керин. Класс занятий математикой. Сижу, созерцаю классную доску, возле которой преподаватель рассказывает о матрицах. А именно, о невырожденных матрицах. Господи, вот нафига они мне сдались? Я ими деньги зарабатывать не буду. Лучше бы сейчас что-нибудь про актерскую игру послушал. Прошлая неделя закончилась бодро, новая началась тоже бодро. Придя после воскресенья из дома в школу и зайдя в класс, я тут же получил от одной девчонки полбу вопроса. "Ён Миси, а ты участвовала в конкурсе при поступлении в Керен?" И все в классе разом повернулись ко мне, ожидая ответа. "Нет", ответил я, глянув по сторонам и поняв по лицам окружающих, что это сейчас непросто. Не участвовала. «А как же тогда ты поступила в школу?» Спросили меня и тут же задали следующий вопрос. «Почему тебя приняли?» «Потому что я талантлива», – просто ответил я. «Ты считаешь, что другие менее талантливы?» Спросили меня. «Те, которые поступали по правилам?» «Ну, наверное, да», – пожал я плечами на это. «Администрация школы виднее. Ведь они же принимали решение, брать меня или нет. Девчонка, задававшая мне вопросы, после моего ответа покраснела и как-то возбудилась, сказанного что-то типа того, что это еще неизвестно, и что это нечестно по отношению к остальным, честно боровшимся за право учиться в Кирин. На что я ей спокойно ответил, что совершенно не рвался в эти стены и готов в любой момент свалить из них с превеликой радостью, вызвав своими словами когнитивный диссонанс у всех присутствующих до впадения их в ступор. «У тебя золотые сертификаты по иностранным языкам есть?» спросил я, удачно онемевшую от моего кощунства, собеседницу. «На рояле, синтезаторы играешь? Музыку, песни пишешь? Нет? Вот когда у тебя все это будет, тогда и будешь мой талант оценивать. А пока всего этого нет, молчи». Девочка покраснела после моих слов еще больше и явно собиралась ответить что-то убойное но дальнейшему развитию скандала помешало появление преподавателя. Все быстренько разбежались по своим местам, чтобы правильно приветствовать учителя. Да ну их всех нафиг. Будут тут мне еще какие-то девчонки предъявы кидать. Школу пусть для начала закончат. Пф. Девчонок нужно сразу осаживать в таких случаях, а то на голову сядут. Субботний батл закончился для меня полным разгромом. Честно говоря, не ожидал такого результата. Думал, ну пусть с небольшим перевесом, но победа. А тут? Все воскресенье размышлял над этим. Вижу две причины своего поражения. Первая, это потому, что за Амкис голосовали девчонки. Их там было полно, этих кризи-поклонниц горячих корейских мачо. Вторая причина, возможно, у корейцев уши устроены особым образом. Слушают только свое, местное, а зарубежное не воспринимают. Это как с приезжими из Средней Азии или с Кавказа. Как включит какой-нибудь водила в маршрутке свои национальные напивы. И все, как говорится, приехали. Через пять минут начинаешь опухать от такой музыки, а ему хоть бы что. Весь день может слушать. Кстати, бай-бай-бай – хороший пример для второго случая. За рубежом песня сразу обрела поклонников. А здесь? В общем, не скажу, что наблюдаю какой-то фанатизм в ее отношении. Впрочем, телевизор я практически не смотрю, радио слушаю тоже мало. Вполне возможно, что я просто пропускаю ее эфиры, и поэтому у меня такое впечатление и сложилось. Помнится, как-то нам в музыкальной школе задвигали теорию о том, что любое гармоничное музыкальное произведение – должно вызывать положительный отклик у любого представителя homo sapiens вне зависимости от его расы, народности и половых предпочтений. Вот и посмотрим на теорию в действии, как говорится. Сработает? Хорошо. Не сработает? Ну и бог с ней. У меня еще целый мир в запасе есть. Проживу и без Кореи с ее ушами. К доске пойдет, пойдет. Взгляд учителя скользит сверху вниз по списку вызывая легкое нервное напряжение в классе передающееся и мне. К доске пойдет пак Юнми делает выбор учитель, расслабляя учеников. «А Отчу сразу Юнми недовольно думаю я, вылезая со своего места. Что у мне общего с этими вырожденными матрицами, матрицами врожденками? Можно сказать просто уродками какими-то.